Только сейчас я разговаривал с вашей женой. Ее тут нет. Студент унес ее к следователю. Вот видите, сказал служитель, вечно ее от меня уносят. Сегодня воскресенье, работать я не обязан. А мне вдруг дают совершенно ненужные поручения, лишь бы услать отсюда. Правда, услали меня недалеко, но думаю, потороплюсь и даст Бог вернусь вовремя. Бегу, что есть мочи. Приоткрываю дверь учреждения, куда меня послали, выкрикиваю то, что мне велели сказать, задыхаюсь так, что меня, наверное, с трудом понимают, бегу назад. Но этот студент, видимо, еще больше спешил, чем я. Правда, ему-то ближе. Только сбежать с чердачной лесенки, и все. Не будь я человеком подневольным, я этого студента давно раздавил бы об стенку. Вот тут, рядом с запиской. Только об этом и мечтаю. Вот тут, чуть повыше пола, Висит весь расплющенный, Руки врозь, пальцы растопырены, Кривые ножки кренделем, А кругом все кровью забрызгано. Но пока что об этом Можно только мечтать. А разве другого выхода нет? С улыбкой спросил Ка. Другого не вижу, Сказал служитель. И главное, с каждым днем все хуже. До сих пор он таскал ее Только к себе, а сейчас потащил К самому следователю. Впрочем, этого я давным-давно ждал. А разве ваша жена не сама виновата? спросил Кас, трудом сдерживаясь, до того сильно он все еще ревновал ее. А как же, сказал служитель, она больше всех и виновата. Сама вешалась ему на шею. Он-то за всеми бабами бегает. В одном только нашем доме его уже выставили из пяти квартир, куда он втерся. А моя жена — самая красивая женщина во всем доме, но как раз мне и нельзя защищаться. — Да если дело так обстоит, значит, помочь ничем нельзя, — сказал Ка. — Нет, почему же, — сказал служитель. — Надо бы этого студента, этого труса отколотить как следует, чтобы навсегда отбить охоту лезть к моей жене. Но мне самому никак нельзя. А другие мне тут не подмога, слишком они боятся его власти». «Только такой человек, как вы, мог бы это сделать». «То есть почему же я?» — удивился Ка. «Ведь вы обвиняемый?» — сказал служитель. «Да», — сказал Ка. «Но тем больше оснований у меня боятся, что он может повлиять, если не на самый исход судебного процесса, то, во всяком случае, на предварительное следствие». «Да, конечно», — сказал служитель. «Как будто мнение Ка не противоречило его мнению». «Но ведь здесь у нас, как правило, безнадежных процессов не ведут». «Правда, я думаю несколько иначе», — сказал Ка. «Но это мне не помешает как-нибудь взять в оборот вашего студента». «Я был бы вам очень признателен», — сказал служитель несколько официально. «Казалось, он не верит в исполнение своего сокровенного желания». «Но, возможно, — продолжал Ка, — что некоторые ваши чиновники, а, может быть, и все, заслуживают того же». «Да-да», — согласился служитель, словно речь шла о чем то само собой понятном. Тут он бросил на Ка доверчивый взгляд, чего раньше, несмотря на всю свою приветливость, не делал, и добавил, «Все бунтуют, ничего не попишешь».